Сказка про мамину сказку. Жил-был маленький мальчик. Это был очень непослушный малыш. Он ни за что не хотел есть кашу. Вот мама взяла и выставила его за дверь, а сама стала рассказывать послушным детям сказку. Услыхал малыш, что мама в столовой рассказывает сказки, и сразу притих. Ему ведь тоже очень хотелось узнать, про что мамина сказка. Тогда мама крикнула, «Будешь слушаться, будешь кашу есть, я и тебе расскажу свою сказку». А малыш заупрямился, как козлик, и давай плакать. На его плач из норки выскочила мышка и спросила, «Ты что это?» раскричался, «Мои мышата подавятся салом, так ты их испугал». Но малыш не растерялся. у меня за дверь выставила», — ответил он мышке. не разрешает сказку слушать. Хочешь, чтобы твои детки не пугались? Прошмыгни под полом в столовую, а потом расскажешь мне сказку, ту, что мама рассказывает сестренке и братику. Мышка так и сделала. Пробралась под полом в столовую и стала слушать. А мама, заметив, что мальчик больше не плачет, спросила его, «Будешь слушаться? Будешь кашу есть?» Малыш подумал, «Зачем мне слушаться? Сейчас мышь вернется и перерасскажет мне сказку». И заревел еще громче. Плакал он, плакал, а мышка все не возвращалась. Малыш подумал, что-то мышь не идет. Должно быть, мама очень интересную сказку рассказывает. Мышка совсем забыла про меня. Дай-ка я попрошу вон ту муху, что сидит на окне. Пусть слетает в столовую, посмотрит, куда мышь девалась. Дорогая мушка-царапушка, — позвал малыш, — я послал в столовую мышку, чтобы она послушала мамину сказку. Но мышка до сих пор не вернулась. Будь добра, пролезь через замочную скважину и посмотри, куда эта мышь девалась. А я отдам тебе завтра утром весь свой сахар, ладно? Муха согласилась. пролезла через замочную скважину и исчезла. А мама, заметив, что опять стало тихо, крикнула, «Будешь теперь кашу есть? Будешь слушаться?» Малыш подумал, «Сейчас придут мыши-муха и расскажут мамину сказку, зачем они слушаться». И как заревет в ответ, «Не хочу каши, не буду есть!» Плачет он, плачет и сам удивляет. Что это ни мышь, ни муха не идут? Мышь даже детишек своих забыла, а мушка-царапушка сахару не хочет. Ну, попробую в последний раз. А если опять ничего не выйдет, придется кашу есть. У жучки хочется узнать, про что мамина сказка. И малыш крикнул муравью, как раз пробегавшему по половице. Конкабрушка муравей! «Ты такой тоненький, тебе совсем не трудно проползти под дверью. Очень прошу тебя, погляди, что делают в столовой мышь и муха. Я их послал узнать про сказку, которую мама рассказывает братику и сестренке, а их все нет. Но только возвращайся поскорее. Мне прямо не терпится узнать, про что сказка». Муравей ответил, «Так и быть, сделаю это для тебя». Заполз под дверь и исчез. Услышав, что стало тихо, мама крикнула из комнаты. «Иди скорее к нам! Сейчас мы будем есть что-то очень вкусное, но сначала надо съесть кашу!» «Нет!» — подумал малыш. «Муравей пришлет мышь и муху, и я все узнаю про мамину сказку». И давай реветь, и топать ножками. Ничего не хочу, даже самого вкусного не хочу. Но немного поревев так, он затих. Горлышко у него заболело, да и к тому же он подумал, мамина сказка какая-то необыкновенная. И мышь, и муха, и муравей совсем заслушались, не идут и не идут. «Придется мне кашу есть!» И малыш перестал плакать. А мама теперь уже не звала непослушного мальчика. Она рассердилась. Малыш подумал.